Часть четвёртая. «Осторожней! Не поскользнитесь!» Было сразу понятно, почему Эшли предупредила их. За плоской поверхностью начинался крутой спуск, а Эзек остановился перед ним и рассеянно смотрел на открывшуюся картину. А... они были в центре огромных болот. Здесь озеро и леса были в низине, и низина была невероятно огромной. По лесу здесь точно множество раз молотком прошлись, вогнав его в землю». И озёра появились потому, что в выбоинах скапливалась вода, на поверхности плавали обломанные деревья и трава. А ещё обломки деревьев были в огромных количествах на дне. «Все мертвы?» «Похоже на то», — отрешённо ответила Айзек. В его горле пересохло. На дне в низине, как и говорила Эшли, были трупы. И не один или два. Десять, двадцать, тридцать. Скорее всего, около сотни. Зрелище было удручающим. С виду было похоже, что тела были в доспехах, под воду они ушли из-за собственной тяжести. В относительно чистой воде была грязь и кровь, и с большого расстояния причину смерти было не рассмотреть. Айзек думал спуститься по склону и проверить, но тут же вспомнил. «Эшли, можешь что-то сказать про эти тела? Как раз сейчас смотрю». Используя ясновидение, она вглядывалась в воду. Положив голову на плечо, она смотрела и говорила. «Тела раздавлены. Всех раздавили прямо в их броне. На вещах каких-то опознавательных знаков нет. Мечи и копья тоже утонули, хотя они тоже ничем не выделяются. И никакого герба на доспехах? И даже флага нет? Нет. Никаких опознавательных знаков. Значит, они могут быть наёмниками. Для них слишком единообразная броня. Среди мешанины из наёмников у всех обычно разная броня. Больше ничего не могу сказать. Под водой и силой блокируются». Видать, дело в остаточной мане Бегемота? В любом случае, чтобы узнать точнее, надо выловить тела и проверить личные вещи. Выловить тела было непростой работой. С мёртвыми возиться не очень хотелось. Парень не знал, что делать, когда его спросила Изодора. «Зачем вам знать, кто это?» «Это знак того, что люди сражались с Бегемотом. Хотя сражались, громко сказано, их просто раздавили». Эшли смотрела внизу ну и спокойно говорила. Как нам безумолк утвердила Эшли, между людьми и бегемотом были нормальные отношения долгие годы. И похоже, невмешательство пришёл конец. Однако это же территория бегемота. Его не должно волновать, что будет с людьми. Эшли, что с разложением тел? Я вижу не так уж и много. Не знаю, что там под доспехами, потому утверждать не могу. Но похоже, они мертвы уже несколько дней. Мертвы несколько дней. Кстати, заговорила Изодора. Пару дней назад мы ведь ощущали слабое землетрясение. Может, это оно и было? Ну, вполне может быть, Изодора. Если бегемот топнет, мы это даже в той деревне почувствуем. И я могу согласиться с предположением Эшли, что это случилось пару дней назад. Так бы тут можно было лишь посмеяться, но перед такими ямами было не до смеха. И всё же странно. Почему люди напали на бегемота? Спросила оздачная Изадора, а Айзек покачал головой. «Не знаю. Потому и надо выяснить, кто эти люди». Возможно, с ним на бой вышли какие-то разбойники, не понимавшие, что творят. Они вошли на территорию бегемота и в итоге погибли. Тогда никаких проблем быть не должно. Но что если... Что если на святого зверя напала какая-то крупная структура? Крупная структура? Например, страна. У Задора перехватило дыхание. Если какая-то страна напала на святого зверя, то это очень плохо. Не только мы пытаемся забрать у них части тела Эшли. Теперь ещё и другие люди решили влезть. Это лишь моя догадка. Дополнила Эшли. Даже если осмотрим, вряд ли выясним, кто они. Не похоже, что при них были индивидуальные вещи. Скорее уж, они специально пытались скрыть, кто такие и к кому относятся. Подозрительно всё это. Был ли целью только бегемот или все святые звери, это меняло масштаб происходящего. Но теперь они знают, что кто-то помимо них охотится за святыми зверями. Худший расклад из всех возможных. Айзек тяжело вздохнул и решил пока не думать об этом. Когда-нибудь они к этому ещё вернутся, а сейчас у них есть то, что они должны сделать. Оставившие трупы людей и исчезнувший святой зверь. Надо было его найти. Надо проследовать за бегемотом. К счастью, они знали, в каком направлении он двигался. Огромные ямы уходили далеко, На том берегу имелась оставленная дорога, и не одна, а две. Лес вокруг впадины имел два опустошающих следа. Оба следа разрушения уходили вглубь, куда-то далеко. Там далеко было что-то неизмеримое, если прищуриться, это напоминало небольшую гору. Две дороги. Бегемот был монстром, передвигающимся на четырёх лапах, то есть ноги были справа и слева. Они не знали, как он выглядит, Но было ясно, куда направился бегемот. «Идём». Эзек стал обходить огромную яму по кругу, направляясь к дороге. Воздух был тяжёлым, точно наполнен миазмами. «А вы двое остаётесь довольно спокойными», — сказала Изодора. Видя, как Эзек осторожно продвигается вперёд, Эшли сказала. «Изодора, ты впервые видишь мёртвых людей?» «Нет, не впервые. Я уже находила тела людей, которые заблудились в нашем лесу и умирали». «Конечно, я их хоронила, потому приходилось трогать тела. Но столько мёртвых я ещё никогда не видела. Всё же это немного слишком». «А вы нормально к этому относитесь?» «Конечно, не нормально. Улыбнулась Эшли. «Мы ведь были рыцарями. Крупных войн не было, потому и сражения тоже почти не происходили. И всё же кое-где люди воевали. Мы видели больше трупов, чем ты в лесу. Потому это и тревожит нас не так сильно». «Вот как. Айзек, ты тоже?» Ага. Кивнул парень, а сам недоумевал. Будто такое может быть. Когда видишь столько тел, в груди всё само начинает сжиматься. Ты испытываешь чувство тошноты, во рту появляется привкус желчи, и остаётся лишь стараться и терпеть не выказать всё это. Он видел, как люди умирали на поле боя, но в последние годы Леваты не расширял границы, укреплял их, потому, как и сказала Эшли, серьёзных войн не было, на все мелкие конфликты отправляли солдат, Хотя реальный боевой опыт был невелик, этого было недостаточно для того, чтобы привыкнуть к трупам. Будучи змеёй, Эшли спокойно могла обмануть, но она точно не могла относиться к этому спокойно. Она не просто смотрела на трупы вдалеке, а видела их с помощью сновидения. это точно давило морально. Они оба просто выставляли излишнюю браваду, ребята оставались такими спокойными, чтобы немного успокоить задору, вот только... «Хоть ты и говоришь так?» «Но безрассудство под запретом, младший брат. И ты что-то слегка побледнел». «Кто бы говорил, белая змея стала белее обычного. Даже сейчас пытаешься перевести стрелки». На деле всё это было простое упрямство. Они добрались до дороги, ребята выбрали левую. Тут точно наводнение случилось. Землю заполнила вода, лес точно поглотила болото, и всё это простиралось, насколько хватало глаз». Дорога, оставленная бегемотом, была до нелепости огромной. У Айзека голова закружилась от мысли, что такие разрушения были нанесены лишь потому, что кто-то шел. Нет, это не так. Где-то в глубине он уже догадывался. Парень изначально знал, что бегемот огромный монстр. Он уже давно приготовился к худшему. А значит, для нерешительности места не оставалось. Соберись, будь уверен в себе. Ладно. Парень вдохнул, чтобы собраться. И посмотрел перед собой. А потом указал вдаль на гору, куда вела дорога. Следы бегемота ведут к той горе. Для начала пойдём туда. А? Эшли сомневалась. Младший брат, это не гора. А? Я думала, ты заметил? Ты о чём? Я тоже поняла. Парень посмотрел на Изадору. Она прищурившись смотрела на гору. Что-то почувствовав, грифе тоже посмотрел на неё. Айзек, это... Та самая гора и есть святой зверь-бегемот. По мере приближения гора превращалась в остров. Один огромный парил в небе, а четыре округлых столба соединяли остров и землю. Чтобы понять, что это, Айзеку понадобилось немного времени. Такое было сложно принять сразу. Огромный остров был телом, а столбы ногами. Не хотелось верить, что сейчас над ними гигантский монстр. Это... Да, бегемот. Пока младший брат невнятно бормотал, Эшли заговорила за него. Истину принять получилось, и всё же с трудом. Он и правда напоминал по форме бегемота. Его тело было чёрным и влажным, больше он походил на огромный толстый кусок плоти на коротких ножках. Группа следовала позади, потому перед ними был зад и короткий хвост. И всё же он был огромен. С собой бегемот закрывал всё небо, и находившиеся снизу ребята ощущали мощное давление. Солнце было ещё высоко, но над Бегемотом была вечерняя темнота. Когда Айзек и остальные шли за ним, Бегемот покинул огромное болото и выбрался на зелёную поверхность. Его ноги создавали две одинаковые дороги в лесу, оставляя глубокие следы. «Эй!» – заговорила Изодора. «Бегемот ведь не двигался!» «Тогда что?» «Нет, он уже двигался!» Когда заговорила Эшли, они ощутили толчки. Ребята увидели, как правая передние и задние лапы выкосили растительность, а он шёл вперёд. И при каждом шаге конечности глубоко погружались в землю. Невероятно. Глаза Айзека моргали. Он думал, что хождение бегемота разрушительно, ведь видел огромные впадины. И всё же, видя, как это делается с каждым медленным шагом, это вышибало дух. Ещё один шаг. Протекал он довольно медленно. Все же он и правда неспешный». Хоть и медленно, но на самом деле бегемоты идёт. Что ж, младший брат, что будем делать? И что тут делать? Ты же хотела поговорить? Да, верно. Тогда идём. Хотелось понаблюдать с расстояния, но они вряд ли смогут общаться, если не окажутся перед бегемотом. Пока они даже сомневались, получится ли вообще прийти хоть к какому-то пониманию с этой громадиной. С задом говорить бессмысленно. Надо его обойти... Айзек и остальные начали двигаться. Лапы двигались как два колеса, потому они могли пройти прямо под ним, но в первую очередь думали о безопасности, так что решили обогнуть. По пути Айзек следил за дорогой. Эшли, Задора и Гриффи все время наблюдали за бегемотом. Змея восхищённо вздыхала. От удивления девушка открыла рот, а грифан хлопал клювом. Все реагировали по-своему, и никто не мог отвести взгляд от бегемота. кроме меня!» Айзек не мог смотреть вверх. Он лишь поглядывал на него, когда заметил... Влажные ладони говорили о его напряжении. Разговором они не ограничатся. Они пришли за доли бегемота и в худшем случае должны будут сразиться. В голове всплыл образ бессчётных покойников, и Айзек задрожал. А ведь только недавно восстановил самообладание. «Младший брат, всё в порядке». Сестра ощутила его дрожь и хотела что-то сказать. Но он не дал. Бежать было некуда. Тогда надо было становиться сильнее. Они обогнули существо, и на такой крюк у них ушло немало времени. За это время бегемот успел сделать шаг левыми конечностями. Они сохраняли дистанцию, чтобы их не раздавили, и встали перед бегемотом. Голова у него тоже была гигантской, морда была поднята, вперед выпирал огромный круглый нос, потому снизу они могли разглядеть лишь подбородок. Из-за того, что я не достигал свет солнца, кожа выглядела твёрдой и чёрной, но бледнее, чем на теле. Огромный кусок мяса точно был готов упасть в любую минуту, а язык при виде этого сглотнул слюну. «Эшли, бегемот заметил нас?» «Даже не знаю. Глаза у него точно с двух сторон есть. Но смотрят они прямо. Не могу сказать, не заметил ли он нас, или же просто игнорирует». Из истории Задоры было известно, что демон видение похитил силу у двенадцати святых зверей. И все они любили Суккуба. Они разделили плоть потомка на части, и каждый получил свою долю, и им нужна была не сила, они хотели обладать частью желанного человека, это было вполне мирское желание. И голова Эшли была прямо здесь, вряд ли он мог заметить её и просто проигнорировать. «Раз не видит, значит надо помочь». Эшли вытянулась на плече Айзека. «Святой зверь-бегемот!» – прокричала она. «Я Эшли Фишбарн! Пришла встретиться с тобой!» Голос разошёлся по всей равнине, остальные молчали. Ничего не изменилось. «Эшли?» «Хм, ясновидение говорит, что никакой реакции!» Девушка собралась и снова закричала, и голос зовущего бегемота раз за разом расходился в пустоте. «Вообще ничего!» подбородок даже не шелохнулся а язык ощутил на щеке вздох эшли неспешные монстры слышать не спеша после такого а язык не давал потому он и сказал это с сарказмом такое уж это существо его зовут но бегемот вряд ли с ней зайдет до разговора с муравьем а значит и голос эшли его не достигнет слишком тихо сказала эшли плохо если поговорить не сможем «Ага». «Похоже, от сражения никуда не дётся. Но так мы не узнаем, что случилось в болоте Бегемота. Не только это младший брат. А? Сам подумай, куда направляется Бегемот?» После этих слов Айзек впервые задумался. Они шли прямым маршрутом. Вначале миновали маленькую песчаную страну Арандайт, потом прошли через деревню, где жила Генриетта, и добрались до болота Бегемота, и теперь Бегемот двигался на север». Его морда была направлена в северном направлении. Айзек обернулся, чтобы глянуть, куда он шёл. Там была равнина. А что дальше парень прекрасно знал? Страна Каладборг. Если позволим ему идти дальше, бегемот доберётся до Каладборга. Парень почувствовал, как по спине пробежал холодок. Изодора крикнула. «Это ведь плохо?» «Да, очень плохо». Айзек перевёл взгляд с бегемота на девушку. Точнее, не на неё, а на Грифона у неё на голове. Похоже, придётся остановить силой. Грифи мог измениться в правую руку Эшли и использовать силу святого зверя Грифона. Айзек мог сделать её своей. Правда, были определённые условия. Он мог использовать силу Грифона лишь недолго, техника, которую он видел в бою с Грифоном. Чтобы противостоять Бегемоту, придётся использовать её. Поняв, куда он смотрит, Эшли остановила его. «Если мы сглупим и разозлим его, то сделаем только хуже себе. Нельзя повторить ошибок тех людей. Мы не знаем, сработает ли на этой громадине сила Грифона. Риск слишком велик». Айзек стиснул зубы. Сестра была права. «Изадора, ты сможешь что-то своей силой? Умереть, например?» Вот такой был бессмысленный разговор. А земля дрожала. Они увидели, как вперёд двинулась правая передняя лапа бегемота... Чтобы не попасть под неё, ребята сбежали. С расстояния они наблюдали за огромным шагом бегемота. Под сотрясениями земли Айзек встревоженно проговорил. «Всё же придётся сделать с ним что-то!» «Не торопись, младший брат! Сами мы не справимся!» «И что ты предлагаешь? Просто оставить его?» «Нет, я понимаю твои чувства. Нельзя его так оставлять!» Холодно говорила девушка. «Неужели...» В разговор вмешалась Изодора. «Госпожа Эшли, ты что-то придумала?» Эшли посмотрела на север. Учитывая скорость бегемота и расстояние до Калатборга, ему понадобится около пяти дней пути. Надо придумать что-то за это время. Он нас не слышит, и своими силами мы не справимся. А значит... Она посмотрела на запад. «Нам надо к змеиной тропе. Там были бесконечные горные хребты. Слева от двигавшихся на север ребят был горный массив». Святой зверь выслушает святого зверя на размее.